Глава девятнадцатая. Когда я воротился в отель, все уже знали о постигшем меня финансовом крушении. «Мужики, надо сброситься», — призвал Гиги Монтоле и отдал мне десять франков, полученные вчера от поэта-метеориста. На них я в баре купил жевательную резинку для Вики. Но денег больше ни у кого не было, если не считать горстки сантимов, оставшихся у товарища Бурова в общественно-представительской кассе. Возьми с собой пустые бутылки из-под клико, посоветовал спецкор предъявишь жене в качестве финансового отчета о проделанной работе. Пошел ты, поблагодарил я его за мудрый совет. Приполз виноватый поэт-метеорист, любитель шампанского. «Прости, Костик», — взмолился он. «Хочешь, я тебе Машкину кординятину отдам?» «Не хочу». «Тогда поправься», — предложил он, и вынул из кармана куртки стакан для полоскания зубов почти до краев, наполненный красным вином. Следом вломилась пипа Суринамская. Она принесла мне две пары женских трусиков. «Жене отдашь. Скажешь, купил». Спасибо, но, не бойся, они безразмерные. Торгонавт подарил мне пару новых кожаных перчаток чешского производства и убеждал при этом, будто их тоже можно при желании выдать закупленные в Париже. Мол, импорт? Друг народов вручил мне большой фотоальбом «Париж-84», который ему, оказывается, подарили в коммунистической мэрии. Мне-то ни к чему. — пояснил зам рук спецтургруппы. Заглянул с соболезнованиями Диаматыч, Но в глазах его светилось восхищение моими конспиративными способностями и уверенность, что валюту я выложил, разумеется, казенную. От наших вещей, сваленных посреди холла, веяло чем-то таборно-эвакуационным. Кстати, неожиданно по объему багажа пипа Суринамская была оттеснена на второе место, а первое занял торгонавт, все таскавший и таскавший из своего номера бесчисленные сумки и коробки. Попрощались с мадам Лану, подарив ей на память какую-то цыганскую всю в розах шаль и плюшевого медвежонка. Когда уже автобус вез нас в аэропорт, Алла сжала мою руку и тихо сказала. — Кость, это очень плохо. — А может быть, наоборот. — Хорошо, — пожал плечами я. В аэропорту было все так же, как в день нашего прилета. Разноцветные, разноязыкие люди, тележки, груженные чемоданами и яркими дорожными сумками — стройные и плавные стюардессы уверенно шагающие сквозь толпу суетящегося перелетного люда мы зарегистрировали билеты и наш багаж канул в чарево аэропорта друг народов пересчитал делегацию по головам доложил еще не оправившемуся после вчерашнего товарищу бурову и тот строго но с трудом приказал никуда — Не отлучаться. Скоро пойдем на паспортный контроль. — А в сортир! — возмутился поэт-метеорист. — Побереги для советской власти, — посоветовал я. — Никаких прав человека! — заругался поэт-метеорист так громко, что на него стали оборачиваться. — Давай я с ним схожу, — предложил друг народов. — А то опозорит всю группу прямо здесь. — Ладно, — смелостивился товарищ Буров. — Мы ждали. Мимо, неторопливо и самоуверенно прошли два полицейских с короткими двуручными автоматами. Потом девушка в темно-синей форме прокатила мимо нас инвалидную коляску с пожилой женщиной, евшей мороженое. Какой-то мужичок, судя по шляпе и плащу наш соотечественник, протащил коробку с видеомагнитофоном и вся группа, кроме товарища Бурова, одновременно завистливо вздохнула. Вернулся поэт-метеорист. На его лице было написано такое счастье, какого не может дать удовлетворение даже самой настоятельной физиологической потребности. Хлебнул-таки, догадалась пейзанка. А то! А где конвойный? — спросил спецкор. — Пропил! — засмеялся поэт-лауреат. — А серьезно? — Не знаю. Он сказал, что у него большие планы и заперся в кабинке. — Нашел время, — пробурчал товарищ Буров. На огромном электронном табло напротив номера нашего рейса запрыгали два зеленых огонька. Затем слово «Москва» я разобрал в гулкой тарабарщине радиодиктора, объявлявшего о посадке в самолеты. «Пошли на паспортный контроль!» — распорядился товарищ Буров. А этот спросил спецкор. «Куда он денется?» Пограничник заглянул в мой молоткастый и серпастый, поставил штамп и сказал «Привет!» Постепенно вся группа... Прошла контроль и столпилась в ожидании товарища Бурова и спецскора, которые не торопились покидать зарубежье. А может быть, все-таки заблудился, жалобно предполагал совершенно скисший рук спецтур группы. Вряд ли, с необычной серьезностью отвечал спецскор. Опытная тварь. Но почему он же мог и раньше? В половине случаев уходят именно в последний момент. Психология и расчет труднее задержать. Вот сука! Налился кровью товарищ Буров. Лучше подумайте, как по начальству докладывать будем. Если тихо ушел, хрен с ним. А если начнет сволочь заявление делать? Но ведь проверяли же. И у вас тоже проверяли. Совершенно точно можно проверить на трипер, а на это совершенно точно не проверишь. Ладно, я остаюсь. Может, еще удастся что-нибудь сделать. Поймав на себя мой изумленный взгляд, спецскор пожал плечами, что, видимо, означало, — вот такие, сосед, у нас с тобой дела. Из-за отсутствия двух зарегистрированных пассажиров наш рейс задержали, и сквозь иллюминатор я видел, как на тележке повезли клетчатый чемодан друга народов, большую спортивную сумку и лыжи спецкора. Когда мы, наконец, взлетели, и погасло табло «Пристегните ремни», я достал бумажный пакетик с заколкой и протянул Аль. Зачем? Спросила она. Знаешь, в племени Чумумри засушенных махаонов дарят, когда признаются в любви и предлагают поселиться в одном бунгало. Ты смеешься? Нет, я серьезно. Ты смеешься? Нет такого племени. Чуму мри. Есть. Я покажу энциклопедию. Ладно кивнула Алла. Допустим, есть. Допустим, мы будем жить в одном бунгало. Как ты себе это представляешь? Очень просто. Я буду охотиться на львов. Твой сын будет мне помогать, и мы подружимся. Я заработаю кучу ракушек с дырками. Это у них деньги такие. Куплю тебе платье из перьев. Потом родится девочка, такая же красивая и нежная, как ты. Мы будем качать ее в люльке, вырезанной из панциря гигантской черепахи. — А жираф будет бродить возле озера? — улыбнулась Алла. — Будет. — Изысканный? — Изощренный. — ты прелесть. А если к нам в бунгало придет обиженный сильный человек и захочет увести меня с собой? По закону племени чуму мри, я проткну его отравленным дротиком. А если придет плачущая женщина с девочкой, очень похожей на тебя? Плачущая? Да, плачущая женщина. Я постараюсь им все объяснить. По крайней мере, девочки, похожие на меня. Это трудно. Не труднее, чем охотиться на львов труднее, — тихо сказала ал и закрыла глаза. — Я хочу спать. Я выглянул в иллюминатор. Внизу расстилалась облачная равнина, похожая на снежное поле. Казалось, вот-вот появится цепочка лыжников, и она появилась. Три черные точки, двигавшиеся одна за другой. — Истребители! Вон, смотрите! — радостно закричала Пейзанг. — Значит, он не врал! — Такие люди не врут! — громко отметился Диаматыч и мигнул мне, давая понять, что я поступил совершенно правильно, оставив своего подчиненного для розыска соскочившего друга народов.